«Заключена ли здесь какая-нибудь тайна?» «Тихо! Великий ум, заработай!» — сказал Ларри. «Бастер, успокойся! Шш. Фатя проделал свою мыслительную работу быстро, и в самом непродолжительном времени пришел к определенным выводам. «Я представляю себе дело таким образом», — сказал он. «Кто-то чего-то хочет от мистера Феллоуза. Чего именно, мы не знаем. Как бы то ни было, человек по какой-то причине находит необходимым вломиться в дом». Вероятно, потому что он уверен, что феллоус его не впустит, если он нормальным образом постучится в парадную дверь. Из этого следует, что человеку нужно что-то такое, чего феллоус не захочет ему отдать. — Да, звучит убедительно, — заметил Пип. «Но почему Фелоус скрылся таким странным образом из дома?» «Погоди секунду, не торопись», — сказал Фати. «Человек прячется до тех пор, пока не приходит к выводу, что наступил подходящий момент вломиться в дом. Вероятно, надеется, что Феллоус заснул, что ему удастся застигнуть его врасплох». Возможно, у него есть при себе револьвер И получить то, что ему нужно Итак, значит, он проникает в дом в тот момент, который кажется ему наиболее подходящим «Мне бы никогда ни до чего похожего не додуматься», — сказала Бетси «Ты так рассказываешь!» Прямо приключенческая повесть, да и только. Он проникает внутрь, — продолжал Фати. Но почему-то застать Фелоуза врасплох ему не удается. Может, тот услыхал звон разбиваемого стекла и заподозрил что-то неладное. В общем, он услыхал, как кто-то лезет в кухонное окно. Что же он делает? Выскакивает из парадного, оставив дверь открытой настежь и кидается в ночную тьму. «Особенно темно не должно было быть», — вставила Дейзи. «Прошлая ночь была лунная. Моя спальня была залита лунным светом. «Ты права. Моя тоже. Молодец, Дейзи!» — сказал Фати. «Итак, продолжим. Он выскакивает в светлую лунную ночь, возможно, имея при себе именно то, зачем явился другой человек. Этот другой увидел, что птичка упорхнула, но не будучи уверен, что Феллоус прихватил с собой то, что нужно ему, взломщику, он в поисках этого предмета переворачивает все в доме вверх дном. Уверен, что он не забыл заглянуть ни в один уголок, ящик комода или буфет, все обыскал, даже трубы. — Как ты здорово все вычислил! — сказала Бетси. Я никогда не встречала человека, который умел бы так быстро сложить 2 и 2 и получить ответ 4 Так ведь Фати превосходит всех, тем, что у него 2 плюс 2 дают 5, сказал лари Он на одно очко опережает Гуна, да и любого другого. У Гуна 2 плюс 2 равняются четырем. Но Фати! «Всегда на один шаг его обгоняет!» Ха -ха -ха, «Спасибо, Ларри!» — сказал Фати. Такая похвала, хоть и насмешила его, но все же была ему приятно. Так поступают все сыщики. Теперь главный вопрос. «С чем это?» — Феллоус выскочил из дома. Вещь не могла быть слишком громоздкой или тяжелой, иначе он далеко бы с ней не убежал. И к тому же, если бы он нес подозрительный сверток или большой мешок, его кто-нибудь мог заметить. «Вполне», — вмешалась Дейзи. «Здорово! Фати, если ты и дальше будешь вот так раскручивать ход событий...» Ты скоро нам сообщишь, что он нёс. «Эх, если бы я мог!» — отозвался Фати. «Но мне кажется, я нашёл одну штуку, которая может пригодиться. Хотя, каким образом, ума не приложу». Он вытащил из кармана маленькую красную перчатку. Все уставились на нее, а Бастер тщательно обнюхал. — Это кукольная перчатка, — сказала Дейзи, — или детская. Могла она принадлежать совсем крохотному ребенку. Я продумал такую версию, согласно которой феллоус... «Похитил какого-нибудь младенца или совсем маленького ребёнка», — сказал Фати. Но пришёл к заключению, что он этого не делал. В доме не оказалось решительно ничего, что указывало бы на то, что ребёнок там когда-либо был. Ничего. Кроме этой перчатки. Ларри взял перчатку и повертел её в руках. «Она очень чистенькая», — заметил он. «По-моему, такая перчатка может быть в пору ребенку не старше двух лет». «Где твоя большая кукла, Дейзи?» «Та, которую тебе подарили, когда тебе было три годика. Она была почти такого же роста, как ты тогда». «Ее куда-то убрали». — сказала Дейзи. — Я сейчас схожу за ней. Подождите минутку. Фатти обратился к Пипу. — Ты мне показал рисунок, изображающий отпечаток ноги грабителя. А как насчет следов Фелоуза? — Вы установили, что они тянутся от парадного через клумбы перед домом, а затем... Их видно на тропинке у ворот с задней стороны дома. «Вы их срисовали?» «Ах ты, батюшки, совсем забыл показать их тебе!» Ответил Пип, роясь в кармане. Он вытащил еще один листок бумаги и осторожно его расправил. «Довольно странные следы Фати. Меньше тех. И какие-то плоские и неясные» молча разглядывал рисунок. «Я думаю», — сказал он. Феллоус выскочил в домашних шлепанцах. Обычные туфли или башмаки с каблуком оставляют не такой отпечаток. Это след плоской подошвы шлепанца. Он вообще, возможно, был... В пижаме, халате и шлёпанцах. Так торопился, что не успел переодеться. Если он в тот момент уже был в постели или совсем собрался лечь, он не мог быть одет как днём. «Да, ты прав. Это отпечатки плоских подошв шлёпанцев». Согласился Пип. «Ларри, пойди, принеси свои». Они ведь плоские, да? Мы могли бы посмотреть, какие ты будешь оставлять следы, если наденешь их. Возле стены есть очень симпатичный кусок земли, размокший от грязи. Ларри принес свои шлепанцы. Вместе с ним вернулась Дейзи, нашедшая куклу. Кукла была что надо, большая, красивая. Фати попробовал натянуть ей на руку перчатку. «Да, ребёнок, которому принадлежала эта перчатка, был ненамного больше твоей куклы, Дейзи», — сказал он. «Но я не понимаю, как мужчина мог её уронить, если у него не было на руках маленького ребёнка». Он снова положил перчатку в карман и перевел взгляд на Ларри, который торопливо снимал свои резиновые сапожки и надевал красные домашние шлепанцы. Ларри направился к грязному участку земли возле стены, и все ребята двинулись следом за ним. «Пробегись по этой грязи на предельной скорости!» — попросил Фати. «Ларри пробежал!» Сначала в один конец, потом обратно. Его мать, как раз в эту минуту, поглядевшая в окно, удивилась, увидев, что Ларри носится взад-вперед по самой грязной части сада в домашних шлепанцах. Не заметить их она не могла, потому что они были ярко-красного цвета. Она постучала по стеклу, а потом открыла окно. «Ларри, что ты делаешь?» «Сию минуту прекрати эту глупую игру!» «Ну, конечно, как это мы не подумали, что мама обязательно поглядит в окно именно сейчас?» — воскликнула Дейзи. «Всё в порядке, мама!» — крикнула она. «Мы просто пытаемся кое-что доказать, только и всего!» «Так прекратите свои попытки!» — сказала мама. И, пожалуйста, скажи остальным, что уже почти час дня. Я уверена, что Пипу и Бетси надо идти домой. Она закрыла окно и исчезла. Фатти торопливо, но внимательно посмотрел на гладкие и плоские отпечатки, оставленные шлепанцами Ларри. Да, они очень походят на следы Фелоуза сказал он, сравнивая их с рисунком Пипа. А по-твоему, как, Пип? Похожи? Ты ведь хорошо вгляделся в отпечатки ног Фелоуза, потому что тебе пришлось их срисовывать. Да, они совершенно одинаковые, согласился Пип. Бетти, пошли. Нам надо просто со всех ног мчаться домой. Когда следующая встреча Фати? «Приходи к нам, а?» «Хорошо», — сказал Фати, складывая лист бумаги и кладя его в карман. «Встретимся сегодня в половине третьего, если только кому-то не придется днем отдыхать из-за того, что доктор называет «остаточными явлениями после гриппа». Что бы это ни значило. «Мы сегодня утром неплохо поработали» уже не говоря о том, что получили массу удовольствия. Ларри и Дейзи вошли в дом, захватив с собой куклу и шлёпанцы. Пип и Бетси опрометью побежали домой. Фати направился к себе без особой спешки. Мозг его усиленно работал. В незначительном вроде бы происшествии скрывался «Какой-то более глубокий смысл», — размышлял он, — «значительно более глубокий». Это не была заурядная кража, и Фати очень сомневался, что грабитель вообще что-либо взял. «Мистер Феллоус наверняка выскочил из дома с каким-то предметом, за которым явился этот человек». Мысленно рассуждал Фати. «Где он сейчас? Куда он дел то, что хотел спрятать? Вернется ли он?» Миссис Троттевилл ушла на линч кому-то в гости, так что Фати имел возможность есть сколько хотел и как угодно долго, устроившись в одиночестве перед камином. Все его мысли были поглощены новой загадкой. Это не была настоящая тайна. Во всяком случае, пока что. Но интерес она представляла несомненный. Когда в комнату вошла горничная Джейн, ее поразило, как много он съел. «Ох ты! Я и в самом деле...» «Здорово подналёк!» — воскликнул Фати, сам с удивлением глядя на пустую суповую миску и блюдо с мясом. «Я думал. А когда я думаю, Джейн, я люблю иметь достаточно пищи для размышлений». «А что на третье?» «Блинчики? Чудесно! А сколько штук?» «Ну, прекрасно!» Тут будет вполне достаточно пищи для размышлений. Джейн засмеялась. Ну и чудак, наш молодой хозяин. С ним надо держать ховостро. Она ушла передать кухарке, чтобы та испекла еще один блинчик для Фати. Фати намеревался сразу же после ленча заняться составлением подробного плана работы над новой задачей, но, к сожалению, он крепко уснул перед камином. Рядом с ним на коврике свернулся Бастер. Проснулся Фати только когда часы пробили половину четвертого. Он в ужасе вскочил, ведь он давно должен был быть у Пипа. Фати натянул пальто, вспомнил материнский приказ закутывать шею шарфом, снял с вешалки свою шапку и решил ехать на велосипеде, усадив Бастера в корзину на раме. Тогда он не так сильно опоздает. Он подкатил к дому Пипа, отчаянно нажимая на звонок все время, пока ехал по подъездной дорожке. «Миссис Хилтон этот шум сильно рассердил. Почему это, Фате требуется всякий раз извещать вот это о своем прибытии?» Право же этого мальчика надо призвать к порядку. Он начинает забываться. «Простите, что мы опоздали», — сказал Фати, входя в детскую наверху. За ним в припрыжку следовал Бастер. «Я заснул. Сам не знаю почему». «Ха-ха-ха! Мы все заснули», — сказал широко улыбаясь Ларри. «Наверное, еще один пример». Остаточных явлений, о которых говорил доктор. Когда мы с Дейзи пришли, Пип и Бетти еще спали. Ну ладно, сейчас у нас сна не в одном глазу, сказал Пип. И мама говорит, что все вы, если хотите, можете остаться у нас, пить чай. Фати, наша кухарка испекла шоколадный бисквит, так что тебе повезло. «Мама говорит, что мы можем съесть его весь, если хотим». «Гриб всё-таки даёт кое-какие преимущества», — заметила Бетси. «Взрослые считают, что после этого нас надо подкормить. В другое время мама бы сказала, не надо жадничать. А теперь всё время повторяет, обязательно съешь ещё немножко, дорогая». «Пожалуйста, возьми еще порцию. Пусть так будет подольше!» Все от души с ней согласились. Пип выложил остатки мятных леденцов, которые купила для него Бетси, и все взяли по бычьему глазу. Дети уселись вокруг камина, посасывая конфеты и чувствуя себя очень уютно. «Давайте теперь поговорим!» Сказал Ларри. «Сегодня утром нам пришлось в такой спешке прервать встречу. Фати, есть у тебя какие-нибудь планы? Как по-твоему, есть ли какая-нибудь вероятность того, что мы имеем дело с настоящей тайной? По правде сказать, после тех тайн, которые нам доводилось разгадывать в прошлом, это происшествие выглядит довольно заурядным». Но приятно будет заняться даже маленькой тайной, ведь через четыре-пять дней нам возвращаться в школу. Последние слова были встречены с тоном всех присутствующих. Никому в школу не хотелось, но все они уже достаточно поправились после болезни, чтобы вернуться к занятиям. «Я думаю...» Медленно проговорил Фати. «Я действительно думаю, что здесь, быть может, кроется тайна. И если это так, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ее раскрыть, В конце концов, тайна, большая ли, маленькая ли, всегда тайна, и ее необходимо разгадать Я предлагаю приступить к делу сейчас же